Именно в эти дни, когда я крутился на стройке, и вокруг нее жена с уже подсекающимися ногами тетешкала дочку и всеми способами и силами сохраняла малого сынишку от конъюнктивита. К нам в избушку зашла женщина, не женщина, девушка, не девушка, одетая в парусиновую юбку, старую стяженную кофту, низко завязанная клетчатым полушалком, и не то спросила, не то утвердила, прикрывая ладошкой рот. — Вам няньку Ната". Да как же не надо, во, как надо, но мы сейчас платить нисколько не можем, и девочка у нас болеет, мальчик слишком смолой, так что едва ли ты согласишься на такие условия, объяснили мы гости. Как-то тенькие путут, соплатите сколько-нибудь. Она открыла лицо, и мы, повидавшие виды, не охнули, не ахнули, увидев два клыка, кончиками выступающие из-под вынесенной вперед верхней губы. Желтое сморщенное лицо в складках скорбных морщин, низкий лоб, сплющенный в переносице, и широкими ноздрями вздернутый нос, широкий рот с синюшными мягкими губами. Ее можно было принять за ведьму, если б на ее лице не светились виноватые запуганно большие, прекрасные глаза, почти неуловимого цвета, что-то между голубизной и фарфоровой синью, лучистые, выпклыми белками, резко оттененные. Мы ее приветили, покормили, чем было. Она была голодна, но ела не жадно, опрятно. Состояла она в няньках с раннего детства у многих людей. Последнее время нянчила племянника, и как довела его до детсадовского возраста, братец согнал эту домашнюю рабу со двора. Через час она уже включилась в дела. Нагрела воды, выкопала мальца в корыте, попутно что-то стернула, забрала из рук изнемогшей хозяйки девчушку, начавшую расклеивать глаза — И жалко улыбнувшуюся тетеньке, которую назвала с няней. Засыпая на добрых руках, девочка с радостным успокоением Влад шагов повторяла, пока не уснула Няня, няня, няня. Они подросли, дети-то, на ее руках, при ее догляде, и никогда, никогда не замечали уродства своей няни, любили ее не меньше, чем маму, помнили и будут помнить всю жизнь. За два или три выходных дня я, тестя, и обожгли, вкопали деревянные стойки под углы избушки. Срубили и в углах скрепили два нижних новых венца, и стройка остановилась. У строителей не оказалось вспомогательных материалов. Мок, упакли, рубероида. Гвозди, что притащил из вагонного депо, израсходовали на ограду. И молотка путного нет, и топор тупой. И пила не разведена, ножовки так и вовсе нету. Руберойдут клок, и надо застелить стойки. Моху я на подловке погляжу. Сходи к брату, — кивнул головой тесь в сторону стройки через дорогу, где не по дням, а по часам рос руб с обтесными, ровно подобранными бревнами. А Зарий на предложение отца ответил, что он скорее пойдет к херу собачьему, чем к этому начальствующему хвату. Вдруг обматерился? И пошел, пошел валить все громче и громче, чтобы на усадьбе браться слышно был. Не надо бы начинать со скандала. Почти отцовскими словами с его точной интонацией Попросила Азария сестра, Убиравшая мусор на размеченной колышками площадке под дом. Папаша обрадовал меня, сказав, что на подловке, На чердаке дома, стал быть, В сарае мешка три моху насобирает, Но надо мне прогуляться в лес с ружьем, «Раз оно есть, надрать там моху, посушить его, оставить, потом сносим в мешках на себе, а это вот...» Кивнул он головой на штабелем, выложенные вагонные доски и на гвозди, вынутые из них, которыми были наполнены деревянные ящики и старые ведра. Я как знал, что пригодятся. Ох, старый крестьянин, русский мужик, всегда-то он себе на уме, всегда живет с заглядом вперед». Я от пролетарских ветроду еще и не гдавал про себя, что папаша мой крохоборничает, собирая старые гвозди и доски, которые получше присваивает, а они крашеные, сухие и так хорошо горят. На колбасном заводике лицом к желдорлинии возвели дощиной ларек и начали в нем продавать жилку, мясную обрезь и кости. Очереди там выстраивались с раннего часа, торговля шла до темна. К вечеру из цехов прямо на улице выставлялись лари-носилки, и в них уж были самые дешевые кости. Можно их было самим набирать в мешок и взвешивать в ларьке. Шустряк мужик с белыми вихрами, торчащими из-под клетчатой кипченки, набрал уж две сумки костей, дробил и третью набрать. При этом пиратничал, ловко с хрустом отламывал где я отвертывал ребра от сизой хребтины и ребра отбрасывал обратно в ларь, позвонки, из которых еще что-то может навариться, к себе в сумку затолкил. «Эй, ты!» — прикрикнул я на ловкого мужика. «Че делаешь-то?» «Че надо, то и делаю!» — окресил сон. «Совсем обнаглел, падла!» — гаркнул я на него, ослепленный внезапным гневом. Ударил его и толкнул, вспомнить потом не мог. Мужичонка упал в носилки вместе с матерчатой, засохшей от сукровицы сумкой. Давно сюда ходит, опытный стервятник. Он возился в костях и никак не мог взняться из ящика. Мне ж пришлось и помогать ему выбраться наружу. Нашарив кепку в костях, мужичонка насунул ее на голову и взял меня за грудки. Рука у него была крепкая, но на ногах стоял плохо. Правая нога его коротка, и он провисал на правую сторону всем своим... Некрупным костлявым телешком. Я понял, что имею дело с фронтовиком, и как можно спокойнее сказал — кончай. А очередь уж завелась, заволновалась. И кто-то был за меня, кто-то сострадал мужичонке. Громила с обликом древнего каторжника, так что вернувшегося кочьему порогу, в красном, неначе как бабьем колпаке и в опорках от резиновых сапог, выше которых не умел намотанной обмотки, для тепла, видать, — презрительно сказал «аглоеды». А пожилой товарищ в плисовой толстовке, в круглых очках, треснутых на обоих стеклах, излаженный грубо и топорно, под Ленина, разноглазо глядя в найденную щель и картаве, как Ленин начал речь «Позоет честь советского человека!» «Честь!» — вдруг взъелся на очкарика мой сопротивник. «Где была честь? Там выросла шерсть!» Очкарик поджал губы и отвернулся храня на лице нескрушимое величие, и вся очередь унилась, присмирела. Очередь моя подошла раньше, чем у вихраства мужичонки. Прежде чем перевалить через линию с мешком, я сказал ему, кивая на набитый рюкзак и сумки, — Не донесешь ведь далеко идти. — На трудовую как-нибудь, — непримиримо буркнул мужичонка. — Надо было искупать вину, всю-то ее... Когда искупишь, вечно перед всем и всеми виноват. Вечно всем должен. Нох, частицу можно ликвидировать. Когда я вернулся к ларьку, мужичанка уже приблизился к весам. Очередь, в конце которой он приклеился, почти рассосалась. Надвигались сумерки, продавщица торопилась и нецензурно выражала свое недовольство. — После смены, — спросил я незнакомца, — чтобы хоть о чем-то говорить и размягчить разгневанное сердце человека. Он размягчился, давно уж забыл обиду, Потом, как много принял их в жизни и спросил в свою очередь, глядя на мою грязно-завязанную руку, где поколечился. Да ханурик один раздавил подъемником палец. На больничном, что-то явно смекая, спросил мужичонка. Вытрули уж и с больничного, и с работы. Загораешь? Загораю. Я нес на спине дырявый рюкзак, набитый костями. Мой знакомец две тяжелые сумки. Он часто останавливался отдыхать из-за ноги. И в пути я узнал, что зовут его Сана. фамилия у него довольно распространенные в здешних местах. Ширинкин. Воевал он на белорусском фронте, был в пехоте и навоевал недолго, подбили, вернулся домой еще задолго до Дня Победы, да и не работает твартели инвалидов, металлист, жестянщиком. Клепает хлебные формы и нештатно, пока слесарит на хлебозаводе. Есть уж парнишка на третьем году, баба донашивает второго. Накопил немного денег, начал строить жилье, дел движется туго, в помощниках всего лишь один отец, довольно дряхлый. В горячем цехе поизносился, да и пил горячо, и дрался пьяный. Вот сил-то израсходовал. Я понял так, узнав, что я свободен от работы, Сана хочет привлечь меня на стройку в качестве помогайлы. Но узнав, что я тоже начинаю возведение жилья, сказал откровенно, «С паршивой овцы хоть шерсть и клок, а крести тогда мне парня». Так у меня появился кум и на долгие годы друг и верный помощник. Он тоже сначала сделал ребятишк, уж потом догадался, что их надо кормить, обувать, одевать, но самое главное — не на улице держать, а в тепле. Отец у Ширинкина был хоть и неказистым плотником, но многому научил парня в детстве. Всему остальному этого удальца научила жизнь. Был он необыкновенно во всем ловок. Ко всему уж приспособлен, тащил из артели металлист, из хлебозавода все, что можно было утащить. Купил вот по дешевке сарай на улице трудовой, раскатал его и почти собрал избу на горе по Надусевой рекой. Домик, весело глядящий с высоты двумя окнами на закат, был уже под железной крышей. В тесно застроенном дворе скулемана кухонька об одно окно, где обреталось пока что семейство Ширинкиных, в стайке топталось и звучно шлепало лепехи на пол корова. Велись тут куры, хрюкал поросенок, подле огорода. Мелкозубая злая совочонка катала цепь на проволоке. Костей как можно больше будущий мой кум добывал для обмена на зеленые корма скоту. Зерно же, отруби и прочие довольствия сгребал на хлебозаводе. Выпшит путь, увезет воз. Негодовать, презирать моего, новознакомца или восхищаться им. В моем положении ничего мне, иного не оставалось, как восхищаться. После Кристин кум мой посетил мою новостройку. Благо, располагалась она неподалеку от единственной действующей бедной церковки. Насупился, узнавший, с кем и чем я начинаю строиться. Обложил меня крутым матом и поковылял на железнодорожную улицу, чтобы посмотреть флигель. Восмотревший хоромину мою, совсем помрачнел мой кум. Однако на крестинах, где крепкующая брага с водочным колобком лила с рекою, Полюбив, как он говорил, сходу меня и жену мою, кричал, что советские бойцы нигде не сдаются, настоящие советские люди в беде друг друга не оставляют. Бедный, бедный мой кум, как и все прочие фронтовики, развеявшись по земле, был так же, как и я, как и все вояки, одинок. В одиночку и бился, выплывал к жилому берегу, но истинно русский человек, он хотел кого-то пустить в сердце, любить, жалеть, и тут подвернулись ему мы с женою, вовремя и, кстати, подвернулись. Мы пели песни военной поры. Старый Ширинкин пускался в пляс, младший тоже истово стукал лоб пол ногой, но скоро понял, что на одной ноге плясать все же дело неподходящее, изрядно захмелев, иначе бы не решился от обильной еды и крепкой выпивки. Я исполнил соло, свою заветную и вечную песню, сделавшуюся во мне молитвой. «Вниз, по Волге, реке!» Кум мой, целуясь, обливаясь слезами, кричал. Не был у меня брата, не было. Ты мне брат, ты хоть по морде меня. Кум мой вообще не давал проникать в себя унынию. Явившись на мою стройку, встряхнулся и произнес: "Ин такие крепости одолевали большие хотя сам был беспартийным и в доме его никаких партийцев не водился. Книг он не читал. Вот поди ж ты партийные идеологии проникся." Кум велел разбрасывать и свозить то, что называлось флигелем, что и было сделано с толковой его помощью в ближайшее воскресенье мной, тести Мазари. В разборке я показывал удаль, как-то будет в сборке. Кум подвез на стройку моху, лоскуток толя, мешок пакли, ведро гвоздей, каких-то железяк полный ящик. Я не понимал, зачем все это, потому как из железяк знал полезное назначение лишь шарниров, шпингалетов и дверного крючка. Еще подарил мне кума струщий плотницкий топор и умело насаженный фигурный молоток. Я радовался этим вещам, как моя девчонка, редкостно в ее судьбе магазинным игрушкам. В следующее воскресенье трое мужиков и я на подхвате скатали и посадили на мох два срубленных новых звена. И кум, который никогда не курил, а Зарий тоже не курил, следя за дымом, пускаемым мною и тестем, заметил. Легкими маешься, осмолишь. Отпустившись, есть я озарие домой. кому еще поколотился на стройке, и, как я понял, с умыслом, да не с простым. Тебе крайно от до осени влезть в свое жилище. Никому мы с детьми не нужны, кроме самих себя да баб наших. сроб собрать, окна вставить я помогу, но дальше будешь клатиться один. У меня тоже работы с дома еще дополна. Тоже надо до холодов свою нору ползти. Я учился строить и жить в процессе жизни стройки. Бил я молотком, как и прежде, чаще по плотнику, чем по гвоздю. Рука моя была разбита до кости. Порешив, что мешает плотничить раздавленный палец, я просил снять с него напалок. Сооруженный женой из лоскута сапожной кожи, она состригла напалок. Под ним оказался криво розоватым мясом палец, из недр которого робким лепестком восходил ноготь. Какова жизнь, таков и палец, — глупкомысленно рассудил я. В начале осени, в сентябре, мы произвели влазины в недостроенную избушку с недокрытой крышей. Главной ценностью в избе была русская печь, которую сложил дядя Гриша, печник из заводского окса. Он был большой затейник и рассказчик или... Баскобайник, по выражению тесте, этот знаменитый на весь город печник. Играл на скрипке, но это ему так казалось, на самом-то деле он пилил смычком по струнам, плакал от жалости к себе и от сочувствия к музыке. Печник приказал, чтобы бабы и я вместе с ними собрали все битое стекло со свалки, избегая при этом аптечных флакончиков, стекло то измельчить кувалдой в жестяном корыте да еще прикупить хотя бы сотню новых кирпичей, да еще сделать бак с крантом, ведран четыре, да запаять его. Бак нам изготовился тот же незаменимый наш кум. Стекло я, на очки Азарии измолотил в крошку. Кирпич, купленный в Окси окончательно подорвал наши капиталы, но я все же выставил на разогрев печи полагающую спичнику бутылку водки и получил от него неожиданную похвалу. А ты хоть молодой, но умный хозяин. Вот попросил я у тебя пятьсот рублей, ты пятьсот и дал. А если б стал рядиться, я б тебе полсотню уступил, но идти то идти, на четыреста пятьдесят ты печку сложил. А это ты ту полсотскую зазьму моправдаш, на дровах. Он сходил к печи, пощупал и погладил ее сзади, будто бабу. По пути отвернул крану, вделанную в дымоходы бака. Вода текла. Хозяйский оглядел свое сооружение. Оно работало ровно, и глубоко дыша начинало обсыхать от чела и пестреть спереду. Крупный, с виду неповоротливый мужик, за которым мы, две бабы и мужик, едва поспевали на подхвате, любовался своим творением. Мы любовались им, поэтом своего дела. Под печень начинал малиноветь, это под слоем кирпича расплавлялось в горячую массу стекло. Бак, нагреваясь сперва, заскулил по щенячьи, потом зашумел паровую горячую песню, и мы поверили, что щи взогнете печи, будут три дня горячие, и бак не остынет из четыре дня. Рассказав историю своей жизни, очень путанную и романтичную, наполовину, как я теперь понимаю, им сочиненную, он на прощание присоветовал, чтобы я заглянул на Чунжинское болото, где ремонтируются бараки и валяется много всякого добра. Ночью, отдыхая через каждые сто метров, отхаркивая мокроту с кровью, я принес с болот половину бухты рубероида и сам закрыл крышу, за что получил втык от кума, так как крыша у избушки получилась пологой. Экономим материал я не запустил с запасом края рубероида. В большие дожди и ливни, которые тут, на склоне Урала, На исходе гольфстрима частые дурны, мы волокли на чердак корыто, тазы и всякую посуду, потому что в экономно мной заделанные края и прогибы доклёстывало. На осенние на кладовку не хватило материала. Я отправлялся по старому адресу в вагонное депо, выбирал в отходах две-три доски, мужики совали мне в карман горе гвоздей и, протопав три километра по линии, прибивал принесенные доски. На этом работы замирали. Это уж моя архитектурная мысль не знала предела. Работал не только напряженно, но и с выдумкой. Туалет я разместил под крышей сенок. Уличную лестницу встроил внутрь тех же сенок. В кладовке пропилила кошка, в досках с буквами, знаками, цифрами, означающими железнодорожную казуистику. Вставил в дырку стеклышко и еще соорудил в кладовке топчан, что... Позволь называть все сооружения верандой. Знай наших, поминай своих. Незаметно надвинулась зима. Подспорье наше, похода мои в лес за рябчиками, кончилось. Капиталы наши и здоровье оказались надорванными. Но мы еще как-то волокли жизнь, вытягиваясь в лалаечную струну. Главное, все выдержало, и не ушла от нас наша няня Галина. Девочку нашу приняли в детский садик, в тот же, куда ходил внук тещи. Видимо, она, теща, в округе почитаемая женщина, замолвила словечкой за наше полуголодное детей. У жены заболела нога. Бегучая, стремительная, порой до бестолковости, прыткая, она с трудом ходила на работу. Строившееся по соседству заведующая туб-диспансером, К территории своего заведения усадьбы, и примкнувшая, в отличие от старшего брата жены, расположившегося чуть выше по улице Партизанской, нас по-соседски навещала и уволокла жену на рентген. И удар. Страшнее не придумать. Туберкулез кости. Коленный сустав поражен болезнью. Следом за женою соседка заставила и меня провериться на рентгене. Нервотрепка, трепка, без хлебится, тяжелая работа на стройке не прошли даром. Туберкулез мой успешно развивался, легкие гнили на Жену завалили в топ диспансер. Я остался один с двумя детьми, потому как братец с Галиной вновь женился, сотворил свежей молодой жене свежего ребенка, ему снова понадобилась нянька, и он затребовал домой сестру. Мы начали погибать, и бы мы. Одни. Мое вновь возделанное жилье расположилось на пути к красному поселку. Стал быть, к кладбищу, и, поднимаясь в гору, духовой оркестр делал последний до кладбища проигрыш похоронного марша аккурат под окнами нашей хоромины. В конце огорода духовики брали подмышку умолкнувшие трубы и следовали дальше. Но с музыкой хранили Малкову. Гроб за гробом на подводах, на грузовых машинах, когда на домашних тележках, детей под мышкой с деловой поспешностью волокли в гору. И чем дальше шла жизнь, тем чаще везли женщин, молодых. Самоаборты, подпольные аборты, косили и валили советских женщин. Партия и правительство боролись за восстановление и увеличение народонаселения России, выбитого на войне. По приблизительным подсчетам, за первые послевоенные годы погибли три миллиона женщин, и столько же отправились в тюрьму за подпольные дела. Сколько погибло детей, никто не составил себе труда сосчитать и уже не сочтет никогда. О, русская доля! Которую в стрину называли точнее долью. Где же тот, кто наслал ее нам? И за что он ее нам насылал? И насылает? Ведь без причины ничего на этом свете не происходит. Наша соседка, начальница тубдиспансера, спасая нас, прикрепила меня к столовой на бесплатное одноразовое питание. Жена лежала в палате, меня к ней не пускали. Зараза ж кругом. Ужинал я вместе с тубиками. И много встретил знакомцев по военкомату в столовой. Самые ошеломляющие встречи — Рындин. Лейтенант, который меня узнал, а я его нет. Он не натянул до весны, дошаял, будто слабая головешка во всепожирающей страшной печи социализм. И сколько моих знакомцев, фронтовиков, дошаяла в том небольшом туб-диспансере, знает только бог и коновозчик туб-диспансера дядя Паша. Крадучись, ночной порой, свозивший в казённых гробах изсохших тубиков, в казённые могилы на участок специально для них выделенный, за кладбищем от посторонних глаз подальше. Съевший кашу или омлет, винегрет либо запеканку из картошки, я разминал кубик масла на ломте хлеба, клал в карман полагающийся на ужин яичко, кусочек сахара, когда и яблок, уносил все это дети. Однажды туберкулезные бабы, заметивши мои действия, подняли крик, заскандалили, что я не ем, где положено, таскаю пайки с собой и подик продаю их или меняю на вино. Соседка начальница подавила бунт бунтокриком и велела мне больше не приходить в столовую, а получать на всю неделю положенный мне продукт. Сделалось мне чуть полегче с ребятишками. Появилась в одно воскресенье у нас кума. Посадив на саласки своих ребятишек, привезла их к нам, свалила в комнате на пол, и наш квелый худенький мальчик охотно играл и спал вместе с ними. Кума стирала, мыла, прибиралась в избушке, напевая при этом всякие разные песни. Просила меня подпевать. Но мне отчего-то не хотелось этого делать, хотя сколько, помню себя, рот мой не скрывался от хохты песен. У хозяйки нашей сняли гипс с ноги, сделали тугую повязку на колено. Опираясь на палку, она, словно старуха, волоклась домой после обеда. Погас веселый румянец на ее лице. Она сделалась молчаливой и сердито. Я оставил корыто на две табуретки, наливал в него горячей воды, пристраивал жену рядом. Выкинув больную ногу на подставку, она принимала за стирку. Потом было детей, ползком подтирала пол и отправлялся к себе в топ-диспансер. Я смотрел в кухонное окно, и по вздрагивающим плечам жены догадывался, что она плачет. При детях дома она себе этого не могла позволить. Наша старшая череп в детсаде сделала сговорливой, прыгучей, выучила стишки и все домогала, спрашивая, «Ты куда, мама? Собирайся, Ты всему от нас уходишь!» Потом приставала ко мне. Куда мама пошла? В больницу мама пошла. Отстань. А за семь не унималась дитя. Но, как бы там ни было, перевалили мы ту очень длинную зиму.